6. Ни при какой другой работе не ощущал я так сильно, как при этой, что пишу об общеизвестном, трачу бумагу и чернила, а затем труд наборщиков и типографскую краску, чтобы сказать в конце концов сами собой разумеющиеся вещи. Поэтому я особенно охотно включаюсь в обсуждение, когда создаётся впечатление, что признание особого, самостоятельного, первичного позыва агрессии означает изменение психоаналитического учения о первичных позывах. Мы увидим, что это не так, что дело сводится лишь к тому, чтобы обрисовать более чётко давно уже намеченный поворот и проследить вытекающие из него последствия. Из всех медленно развивавшихся частей психоаналитической теории, учение о первичных позывах продвигалось вперёд труднее всего. Но это учение было настолько необходимым для всего построения, что что-то должно было занять его место. В моей первоначальной полной беспомощности первый толчок дала мне одна фраза поэта-философа Шиллера о том, что мир держится на голоде и любви. Голод можно было бы себе представить как первичный позыв, служащий самосохранению отдельного существа. Любовь же направлена на объекты, Её главная функция, всячески поощряемая природой, служить сохранению рода. Так первичные позывы я с самого начала были противопоставлены первичным позывам, направленным на объекты. Энергию этих последних и их исключительно я назвал либидо. Так вступал в силу антагонизм между первичными позывами я и направленными на объект либидозными первичными позывами любви. в широком смысле этого слова. Один из направленных на объекты первичных позывов садистский выделялся однако тем, что его цель отнюдь не отличалась любвиобильным характером. Более того, он явно был близок в какой-то части первичным позывом я, и лишь он возможности скрыть своё тесное родство с первичными позывами овладения, не имеющими либидозной направленности. Но этим противоречием пренебрегли. Садизм ведь явно относится к сексуальной жизни, в которой жестокая игра может занять место игры нежной. Невроз представлялся результатом борьбы между интересами самосохранения и требованиями либида. В борьбе этой я победила, но ценой у тяжелых страданий и лишений. Каждый психоаналитик согласится, что еще сегодня это не звучит как давно преодоленное заблуждение. Но внесение поправок стало неизбежным по мере того, как интерес нашего исследования перемещался с вытесненного на вытесняющее и с объектных инстинктов на «я». Решающим для этого было введение понятия нарциссизма, то есть с точки зрения, согласно которой само «я» находится во власти либидо, являясь не только первоначальным вместилищем, но оставаясь в извечной мере и главный штаб квартиры либидо. Либидо нарциссического характера обращается на объекты, становится объект либидо и может снова приобрести нарциссический характер. Понятие нарциссизма позволило психоаналитически объяснить травматические неврозы и многие близкие к психозам аффективные состояния. объяснение неврозов перенесение как попытки защиты я от сексуальности можно было при этом не отбрасывать но тогда наступали сомнения в отношении понятия либидо так как и инстинкты я имели либидозный характер некоторое время казалось неизбежным вообще признать тождество между либидо и энергией первичных позывов как это уже раньше намеревался сделать карл юнг но при этом оставалась какая-то недоказуемая уверенность, что не все первичные позывы имеют одинаковую природу. Следующий шаг я сделал в работе по ту сторону принципа наслаждения, 1920 год, когда мне впервые бросились в глаза вынужденность повторения и консервативный характер первичных позывов. Исходя из умозаключений о возникновении жизни и из биологических параллелей, Я пришёл к выводу, что кроме первичного позыва самосохранения жизненной субстанции и постоянного роста включённых в неё единиц, контраст между неустанной распространительной тенденцией эроса и общей консервативной природой первичных позывов вполне очевиден и может стать исходным пунктом для дальнейшей постановки проблемы. Имеется и другой, противоположный этому первичный позыв разрушающий эти единство и стремящийся вернуть их в первобытное неорганическое состояние. Итак, кроме Эроса, имеется и первичный позыв смерти Танатос. Взаимодействием и противодействием их обоих можно было бы объяснить феномен жизни. Нелегко было, однако, выявить деятельность этого гипотетического первичного позыва смерти. Проявления Эроса были достаточно бурными и бросающимися в глаза. Что же касается первичного позыва смерти, то можно было предположить, что он глухо ведёт свою работу по разложению внутри живого существа. Но такое предположение, конечно, не равноценно доказательству. Больше дала идея о том, что часть первичного позыва обращается против внешнего мира. и находит своё выражение в первичном позыве агрессии и разрушения. Таким образом, этот первичный позыв принуждается к служению эросу. И живое существо вместо того, чтобы уничтожить самоё себя, уничтожает то чужое, как одушевлённое, так и неодушевлённое. И наоборот, ограничение агрессивности вовне должны были бы усиливать и так уже идущие сами по себе процессы самоуничтожения. Из этого примера можно было бы одновременно вывести, что оба рода первичных позывов редко проявляются отдельно, вероятно, даже никогда не проявляются отдельно, а сплавляются друг с другом в различных и изменчивых пропорциях, ускользая этим от нашего анализа. В садизме, давно уже известном компоненте сексуальности, Можно было бы усмотреть такой сплав стремления к любви со стремлением к разрушению, а в его партнёре мазохизме можно было бы увидеть соединение направленной внутрь разрушительности с сексуальностью, благодаря чему недоступная наблюдению наклонность становится явной и ощутимой. Предположение о наличии первичного позыва смерти или разрушения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 а силу природы создавать и множить жизнь, то есть эрос. В земле, в воде, на воздухе свободном, зародыши разятся и ростки в сухом и влажном, тёплом и холодном. Не завладею я областью огня, местечка не нашлось бы для меня. Гёта Фауст. Понятие либидо снова может быть применено к проявлениям сил эроса, чтобы отличить их от инстинкта смерти. Наш теперешний взгляд можно свести приблизительно к следующей формуле. В любых проявлениях первичных позывов участвует либидо, но не всё в них является либидо. Правда, следует признаться, что таким образом нам ещё труднее обнаружить инстинкт смерти. О нём можно только догадываться, как о каком-то фоне, стоящем за эросом. Он от нас ускользает до тех пор, пока не выдаёт себя, выступая в сплаве с эросом.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 связано с исключительно сильным нарциссическим наслаждением, так как оно дает «я» утоление его давнишней жажды всемогущества. Умеренный и укращенный, словно заторможенный, по цели разрушительный инстинкт, направленный на объекты, должен предоставить человеку удовлетворение его жизненных потребностей и господство над природой».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 в силу известного события, которое мы ещё должны будем разгадать, и эту схватку гигантов наши нянюшки хотят заглушить убаюкивающей сказкой о небесах из поэмы Генриха Гейне "Германия: зимняя сказка".